Третий сет. Лена. В тени беседки под ее светлыми соломенными сводами на коричневом полу я занимался вставанием. То есть показывал и объяснял, как вставать на доску некой Елене. Вне спасительного тенька солнце заливало безжалостным светом траву, голубым искрил бассейн и теплый, тяжелый, как мед воздух, покряхтовый вращал над нашими головами старенький вентилятор. День уже перевалил за свою середину, Начал откатываться котлевый океан, и песок накалился, как лист жести, на котором я в детстве с пацанами пёк лиловых миди на Черном море. Одни только бабочки с упоением порхали в зное, а розоватые восковые цветки франжипани ровно таяли в жаре. Я был слегка утомлён, как и эти цветы под солнцем. Я приподнимаюсь на руках, комментировал свои действия Лена, затем тяну заднюю ногу. «Стоп!» — обрывал ее я. «Не торопись, не выворачивай плечи и смотри вперед. Она кивала, и вместе на счет раз-два-три мы проделали это уже в который раз. От стойки регистрации отеля Бали-Бунгало доносились кропотливые перестуки гамелана. Это национальный балийский ударный инструмент, который словно лентой звуком переплетала флейта. И снова раз-два-три. Мы приподнимались на руках, тянули ногу и выставляли другую под грудь. «Ну что ж ты не идешь-то?» — разговаривал со своей ногой Лена. Толстая оса Жужжа забралась в тень навеса, покружилась у моей головы и улетела в зной. «Пойдем-ка мы с тобой к океану», сказал Елене. «В процессе у тебя получится гораздо лучше, чем тут, на коврике». И, взяв зеленую доску-восьмерку, мы пошли. Мимо стеклянной стены кафе, в которую любят, как в зеркало, смотрятся все проходящие, мимо сверкающих мопедов, посторонились, пропустив машину, перебежали душную дорогу и оказались на сверкающем пляже. Океан, как всегда, Танцевал с жарой. Сегодня они качались в белосинем танго. Жарко и тяжело шевелились толстые листья корявых, посеченных солеными ветрами деревьев. Важно и размеренно шевелились волны. Лена пристегнула лишь, и мы зашли в воду. У нас не было задачи покорить так называемую стенку. Нам не нужно было учиться ждать, отличать, сидеть цветового единообразия воды и неба, ту самую складку, с которой мы скользнули бы к берегу. Пока нам предстояло ощутить движение воды под доской. Почувствовать, что произойдет в тот момент, когда, подтянув ноги, отпускаешь руки и начинаешь подниматься с колен. Когда тебе навстречу текут свет и воздух, свет и вода, и ты вбираешь в себя их полностью глазами, грудью, когда желтый горячий берег и белая крошево звонкой пены становятся одной зыбкой линией. Потому что ты своим присутствием между водой и воздухом, волной и берегом объединил сушу, И океан. Таким полубогом быть нетрудно. Надо всего-то соединить землю с водой и свет с мглой глубин. Задача проста, когда знаешь, что такое ты сам. Лена шлепалась в воду, предчувствуя падения, затыкала нос и плюхалась с доски животом. Сокрушенно глядя на меня, отработанным немного кокетливым движением, поправляла вьющиеся волосы и, перескакивая пену, возвращалась ко мне. Я отчаянно жестикулировал, показывая, в чем была ошибка. Мы пробовали еще раз. Наконец, после одной из более-менее удачных попыток, мы вышли на песок отдохнуть. Я говорил, что следует думать не о том, как вставать, а о том, как ехать и ждать не непадения, готовясь любое мгновение зажать нос, оскольжение, а быть к нему готовым. Лена кивала, поправляла волосы. Очевидно было, что ей все понятно. Все свои ошибки она осознает, но не может исправить. «Мое тело», — говорила она, выводя обломком ракушки на песке замысловатый узор, он меня не слушает. Я ему одно, а оно мне другое. Оно вообще болеет, когда хочет. Я с ним и так, и сяк, спортзал, фитнес, бассейн, сноуборд. оно, знаешь, на сноуборде подвело. Лечу с горы. Ну, как лечу? Горка-то для чайников. Но мне казалось, что лечу? С горы? Понимаю, что надо остановиться, знаю как, а оно меня не слушает. «Оно в смысле тела?» — уточнил я. Ну да. Я же понимаю, все ты хорошо объяснил. И про взгляд, и про вставание, логично все. А оно не принимает, видимо, логику. Тело? Ну да. Как-то так. То есть ты и твое тело, это как бы разная штука, штуки. Не сумев найти точной формулировки, я помог себе руками, вначале сомкнув ладони, а потом разведя их в стороны. Ну, как бы нет, ну да. Уткнулась свой узор Лена и замолчала. Я замолчал тоже. Потом посмотрел в океан, где местный коричневый, как деревяшка, пацаненок крывками обрабатывал волну. Почесал щеку и спросил. «Я сейчас с тобой разговариваю?» «Со мной», — согласилась Лена. «А можно как-то с обоими сразу поговорить?» «Ну что ты?» Я не ответил, но крепко ущипнул ее за руку. «Ну ты чего?» «Ничего, я с рукой сейчас общаюсь». «Да ну тебя, как дурачок», — сказала она. Выкинула ракушку и улыбнулась. И «Я?» — переспросил я и тоже улыбнулся. Справа от нас мускулистый спасатель с энтузиазмом впихивал в песок красный тревожный флажок, отмечающий, насколько сегодня океан отошел в своем ежедневном отливе. За ним наблюдали два карапуза, густо обмазанные кремом от загара. Когда-то мы тоже были маленькими. А когда-то нас не было. Были наши родители, вели свои разговоры под свою музыку. А еще раньше не было и их, но были их родители. А еще раньше, когда не было вообще никаких родителей. Были зеленые мир, этот синий океан, чью границу с важным видом сегодня отмечает спасатель. И этот самый мир из себя соткал рыб, птиц, гибких зверей и человека. И человек лепил потомство, лелея в нем свое будущее, в котором его жизнь была ограничена всего сотни лет. И я — это потомство. Душой от мира, плотью через родителей от него же, и я — одно целое двух его половин. Я люблю своих родителей, я их частица. И отделить свое «я» от своего тела – это словно от них отказаться. Или отказаться от мира, который информацией о себе сквозь глаза, уши, пальцы, нос, сквозь сердце мое «я» создал. Рамка. С детства мы к ней привыкли. С детства. Смотрели в книжку, в которой страница «Полями» Ограничивала картинки, потом в телевизор, потом в монитор, сейчас в айфон. Подозреваю, что многие носят солнцезащитные очки вовсе не по необходимости. А для того, чтобы иметь ограничением своего обзора, их модную оправу. А тут серфинг. Обрушивает каскад информации на отвыкшие от объемов восприятия и давит не только информацией, но вполне ощутимую проявлением волной. Прикладывает о материнской лоно воды крепко. И я отделенная рамкой виртуального от реальности, бесплотно блуждающая по социальным сетям, вдруг через подзатыльник осознаю, что я часть зелено-золотого мира, в котором трава пахнет, может порезать кожу до красной крови. Больно. В котором соль вод жжет непривычные глаза. А полуденный луч тяжел, как львиная лапа. Мамы и мир собирали наше я по крупицам. И мы продолжаем это делать. Алена катается, написала, что поехала во Францию, и там, в строгой Атлантике, есть с собой водой, и светом хорошо.